За год Синтез съел все камешки на территории, подчистую. Тогда-то и вспомнили о способности детей проходить через шлюзы. И пошло. Поисковые группы из малышей шастали вокруг территории и помалу стаскивали внутрь заветные камешки. Дети, сущие несмышленыши и карапузы, в одночасье сделались спасением Снежинска-4. В целых 12 лет все шло как по маслу снеженск 4 наладил обмен и с Большим Киевом, и с Большим Минском, а как-то раз появились даже усатые кавказцы с совершенно неимоверным количеством мандаринов в картонных ящиках. Пока не очнулся Рип. Никто уже не помнил, почему Рипа назвали Рипом, никто и не пытался вспомнить. Рип являлся, скорее всего, боевым роботом но понимал это единственный живой в «Снежинске-4» техник. Пропал ребенок, причем не ходивший в этот день за периметр. Его искали в жилых районах и на комбинате, но тщетно. Вскоре пропал другой, третий. А спустя месяц дети рассказали, как из-за комбинатского цеха выскочил металлический паук и утянул эльфийку Майен куда-то в бетонные джунгли и переплетение арматурин. Остальные дети с визгом разбежались. В первые месяцы взрослые паука Рипа видели всего дважды и оба раза днем. Сначала Рип появлялся лишь изредка, но потом стало ясно, что он растет и требует все больше и больше пищи. Дети стали пропадать прямо из жилищ. Если взрослые пытались помешать, Рип их убивал. На территорию наползла тень отчаяния. Взрослые не отпускали детей из жилищ к пропускным пунктам водили под охраной и ждали до тех пор, пока они не вернутся. Но это не помогло. Сначала Рип напал на возвращающихся со сбора детей, легко разогнал охрану и беспрепятственно утащил жертвы Потом попробовал нападать за пределами периметра, но по какой-то причине после первой же попытки отказался от этого и продолжал разбойничать на территории. снеженцы пытались просить помощи у Москвы и Киева, Но чем те могли помочь? Попытались устроить облаву своими силами, потеряли трех живых, а Рипа даже не отцарапали, хотя палили по нему в сотню стволов. Где прятался Рип, тоже оставалось загадкой. Свои стремительные и непредсказуемые рейды он совершал то днем, то ночью, но чаще всего под самое утро на рассвете, и свидетелей его бесчинств больше почему-то не оставалось. Наверное, Рип их убивал. Во всяком случае, помимо пропавших детей, территориалы несколько раз натыкались на трупы, и смотреть на них было весьма неприятно. Погиб мастер-гном Думерник, погиб певец из людей Гнат, нашли обезображенные до неузнаваемости останки, и только по серебряным часам луковицы опознали, что это староста Петровки Хольфинг ванрет и по прозвищу Балагур. Накануне у Балагура пропала... 12-летняя дочь видимо ведьмак пришел глубокой ночью и заперся в заброшенной коморке охраны на пропускном пункте там он продремал до рассвета а едва разведнелась отправился вглубь территории ближние к периметру кварталы обычно пустовали постоянно там никто не жил а искать там изначально было нечего средоточием жизни снежинской 4 всегда оставался самый центр, кварталы лучших домов, с некоторых пор опустевшие магазины, да вычищенные подчистую склады комбината. Сам комбинат мало кого интересовал, а уж теперь с появлением Рипа его обходили чем дальше, тем лучше. Не став размениваться на пустопорожные разговоры, «Ведьмак» прошел прямо к технику Снежинска-4 «Альмелиду». В такую рань Территориалы еще не решались высунуться из жилищ, спешно превращенных в убежище. Розоватые отблески лежали на слоях уличной пыли, и казалось, что это не пыль, не грязь, а увядшие и опавшие мечты жителей территории о безбедной жизни. Гномьи ботинки ведьмака впечатывали в мечты рифленые оттиски. Жилище техника ведьмак определил безошибочно, чутьем, что ли. Толкнул решетчатую калитку, прошагал по квадратным гранитным плитам к ступеням, ведущим на крыльцо. Меж плит пробивалась чахлая травка. У стеклянных дверей на уровне глаз ведьмака красовалась массивная металлическая табличка снеженское промышленное техническое предприятие». Двери были заперты на массивный висячий замок. «Не техника», — подумал ведьмак. «Неужели Рипу это может помешать?» На стук явился заспанный молоденький техник без штанов и в куртке на голое тело, и еще в тапочках. Увидев лысую голову с татуировкой, ведьмак специально повернулся боком к двери. Техник за Соня чуть не выронил пижонскую зеркально-сверкающую беретту. «Открывай!» – потребовал ведьмак. Техник отупело застыл перед дверьми. У него были трогательно оттопыренные уши. «А! Я сейчас!» И теряю тапочки, припустил куда-то вглубь холла, к телефону, наверное.